Часть тринадцатая. В беседке около довольно богатой дачи на горе сидела Виктуся с двумя рыжими веснушчатыми мальчиками и занималась с ними арифметикой. — Ну вот, ну вот, — твердила она слабым голосом. — Ежели в бассейн выходят три крана... Старший мальчик с вихрами более длинными перебил ее. — Ладно, три крана... А чего у вас, Виктория Федоровна, глаза красные. Вы точно курица мокрая ходите. Вы о задачах и не думаете нисколько. Занимайтесь вашим делом, сказала Виктуся, стараясь придать голосу строгость, но строгости не вышло. Нет, я попрошу мамы нанять мне гувернера, продолжал мальчик. Что вы мне с бобьем нюни разводить? «Какая вы для нас гувернантка! Вы в компаньонке к Варе не годитесь! Варя вас терпеть не может!» Виктуся хотела что-то возразить, но в эту минуту у калитки полисадника показалась высокая, прямая фигура мадам Ингельштетт, которая заставила Виктусю побледнеть и умолкнуть сразу. Мальчики, напротив, пользуясь предлогом, вскочили и бросились навстречу гости. «Здравствуйте, Елена Филипповна!» Проговорил старший мальчик довольно, впрочем, сдержанно, потому что они оба безотчетно боялись этой высокой, серьезной дамы. «Мама дома. Не угодно ли я проведу вас к ней?» «Не беспокойся, милый, я найду дорогу», — сухо сказала она, слегка отстраняя его. «Вы, кажется, занимались? Ступай, ступай к Виктории Федоровне». И она, издалеки кивнув головой Виктусе, прошла в дом. Мадама Сокина встретила Елену Филипповну с необычайной ласковостью и почтением. Это была полная дама лет сорока пяти, низенькая, с редкими каштановыми волосами, с толстыми щеками и слегка заплывшими глазками, которые не выражали ничего, кроме хитрости и большой злости. «Ах, Елена Филипповна, милости просим, как вы решились на нашу гору?» Когда я была у вас в прошлый раз, мне, помнится, вашим ногам было хуже. Надеюсь, теперь вы здоровы? Благодарю вас, Анна Дмитриевна. Как вы поживаете? Что, Варенька, где она теперь? Дома? Нет, Варя поехала кататься верхом. Знаете, сезон кончается, ведь уже августа вторая половина, скоро все разъедутся. Так надо пользоваться последними удовольствиями. А что? «Как дела с Грумгржей, майло Произнесла Елена Филипповна с тонкой улыбкой. Собеседницы сидели в спальне Анны Дмитриевны. Из открытого окна в сад доносились голоса мальчиков. При вопросе Елены Филипповны Анна Дмитриевна слегка покраснела и сверкнула злыми глазками. «А, вы не знаете!» — протянула она, стараясь говорить небрежно. «Ничего, решительно ничего!» Конечно, он ухаживает сильно. Варенька и теперь поехала кататься с ним. Но о пока речи не было. Да ведь рано, всего-то только месяц знакомы. Что ж, я благословлю, партия прекрасная. Еще бы ты не благословила, подумала Елена Филипповна. Только не женится богатый петербургский офицер на твоей халде. И прибавила вслух. «Конечно, завидная партия, если только это состоится». И она опять улыбнулась. Анна Дмитриевна поняла, что гостя пришла неспроста, что ей что-то нужно. Она знала, что Елена Филипповна опасна и ссориться с ней невыгодно. «Дети, это такая обуза!» — продолжала Елена Филипповна. «Учение, воспитание, а там...» Замужество или женитьба — все это для матери либо горе, либо радость и всегда забота. — Что же это ваш Леша не женится? — сказала Анна Дмитриевна. — Хотя, конечно, вырастут у меня сыновья. Изо всех сил буду стараться, чтобы они женились. Девушка — другое дело. Да, я держусь того же мнения. Об Алеше я и пришла поговорить. С вами можно быть вполне откровенной. Я буду краткой. Вы замечали что-нибудь за вашей молоденькой родственницей, гувернанткой? Лицо Анны Дмитриевны выразило живейший интерес и участие. Да, знаете, произнесла она, как будто бы извиняясь. Слухом земля полнится. Говорила что-то, но я не помню теперь. Думала, пустяки какие-нибудь. Она, эта Виктуся, ужасная обуза для меня. С одной-то молодой девушкой не знаешь, как справиться, а тут другая, тоже в некотором роде на попечении. В гувернантке она и не годится совсем. Мои мальчики уже велики. Были у меня относительно ее кое-какие соображения, но еще ничего не знаю. Видите ли, дорогая Анна Дмитриевна, Виктория, девушка ненадежная. Я понимаю, что ей хочется замуж, но с такой настойчивостью преследовать человека, как она делает это с моим Алексеем, невозможно. И я по неволе должна принять какие-нибудь меры, потому что брака этого не желаю. И это вы легко поймете. Еще бы, еще бы! Заволновалась Анна Дмитриевна. Ах, боже мой! Вот я никогда и не думала. «Но это еще ничего», — продолжала Елена Филипповна. «Я могла бы выхлопотать перевод Алексею, да это, вероятно, и будет во всяком случае. Но я пришла предупредить вас. Случайно я узнала, что Виктория Федоровна играет две игры. Не удастся одна, удастся другая. С достоверностью могу сказать вам, что она в переписке с тем же горжи Майла». «Неужели вы ничего не успели заметить?» «Огром грыжи, Майло!» — говорил мне при Алёше, что ему нравятся такие бледные, робкие личики мадон, как у Виктории. Анна Дмитриевна вздрогнула, вспыхнула и попала в ловушку. При своей хитрости она была неумна. «В переписке?» — почти прошептала она. «Да-да, мне кажется, я что-то такое замечала». Я вспоминаю теперь. Благодарю вас, милая Елена Филипповна. И знаете, прибавила она, оживляясь, теперь решила, тут нечего и рассуждать, вы меня поймете. Я признаться и раньше думала, но я ничего не знала. Видите, у меня гостила моя невестка из Карса. Завтра она уезжает, ей нужно Бонну. Она с удовольствием взяла бы эту девушку. В Кари она даже может составить себе партию. Там, говорят, много женихов. Это во всех отношениях удачная мысль. Я могу уговорить сестру остаться еще на день, потому что неловко, знаете, так сразу. Но послезавтра это будет кончено». «Согласится ли барышня?» — осторожно спросила Елена Филипповна. «Имеете ли вы на нее достаточное влияние?» — Что вы, что вы? — испуганно воскликнула Анна Дмитриевна и замахала руками. — Ведь я ей все равно, что мать. — Нет, Елена Филипповна, это дело решенное. Послушайте, что я вам скажу. Она придвинулась ближе и стала говорить жаром и со злобой. Елена Филипповна молча кивала головой. А из сада по-прежнему доносился аромат августовских цветов, и слышались голоса и крики мальчиков.